Глава 41. «Спрашивал обо мне?» — мой голос предательски дрогнул. Я приподнялась из-за стола. «И что? Он сейчас здесь?» «Госпожа Калинина, ну что вы так разволновались?» Астер замахал на меня руками с обеспокоенным видом. Все хорошо. Я уже проводил этого молодого че...» «То есть дракона, конечно же. Он хотел пораспросить вас о пропавшей подавальщице, что у вас работало». Карима, кажется. Да, именно это имя он и назвал. О, вот как! Я вычленила ключевое слово в монологии Авентиса. Он сказал «проводил». То есть дракон уже ушел? Да, я ведь так и сказал. Вам, дорогая госпожа Калинина, поесть бы и кофе этого вашего выпить. Давайте, распоряжусь. Вы не волнуйтесь, дракон хотел задать всего пару вопросов. Я ответил ему, что это Карима не возвращалась после того, как ее забрали дознаватели, что вы переживаете за неё. Всё, он, услышав это, тут же решил, что у него дела. Астер покачал головой и выглянул в коридор. «Курт, эй, Курт, поди сюда. Сбегай-ка в кофейню. Да купи нам пирожков и кофе на вынос. Поживее». «Да, господин Авентис, сию минуту все сделаю», — воскликнул молодой служащий господина Красиуса. Он убежал, Ресторатор вернулся в кабинет и сел напротив меня в кресло. нам с вами госпожа калинина надо больше думать о здоровье продолжил он ведь не молоды уже мне моя дрожайшая супруга все время пеняет дескать у самого столько ресторанов, а поесть забываю права она целиком права не делай это да конечно покивала я волнение вызванное словами астора отиссаре Начало утихать. Выходит, я зря нервничала. Он не догадался, кто я, а всего лишь искал Кариму. Ну да, было бы удивительно, если бы он не проверил ее прежнее место работы. Я заставила себя выкинуть дракона из головы и переключиться на работу. К тому времени, как вернулся Курт, мы с господином Авентисом закончили вычитывать договор и даже подписали его, все копии, которые тут же заверил господин Красиус. Уделив время обеду, точнее перекусу из булочек и кофе, отправились смотреть заведения, что в ближайшем будущем должны были стать кофейнями. Еще проводя собеседование, я сделала важную вещь, присмотрела и наняла себе секретаря. Бойкая девица по имени Нарина мне понравилась тем, что схватывала на лету информацию, умела быстро писать и считать и уже успела поработать не только подавальщицей, но и помощницей писаря в канцелярии при суде. Оттуда она, подобно Синаре, уволилась, потому что начальник был не прочь залезть ей под юбку. Нарину я, сразу заключив с ней договор с пунктом о неразглашении, и взяла с собой в поездку. И не пожалела. Список даже первичных дел и задач образовался такой, что неподготовленного человека мог бы ввергнуть в ужас. Начать с того, что ни одно помещение не подходило для открытия кофейни сразу. Везде требовался ремонт, кое-где и капитальный. И все бы хорошо, но я ведь не архитектор. К счастью, от меня требовалось только предложить концепцию и формат заведения, а переделку обсуждать с мастером-строителем Иеном. Это можно было запланировать на следующие дни. Таким образом, мы с Астером оценивали в первую очередь месторасположение, проходимость, а также объем предстоящих работ. Предпочтения отдавали приличным районам, где жили обеспеченные горожане, но были исключения. Решили мы открыть кофейню и в порту. Как оказалось, господин Авентис не забыл наш самый первый разговор, когда я описывала место, где будут подавать не только кофе и выпечку, но и горячую еду. Нарина Бойко записывала за мной все. По каждому заведению я сразу готовила план работ, по которому потом можно будет посчитать примерную смету затрат. Это отдельный и трудоемкий процесс. придется посидеть не один день, чтобы все подбить. Но господин Авентис зря думает, что я буду заниматься всем одна. Возникла мысль привлечь к этому делу его дочерей, и я сразу же озвучила ее. Ресторатор согласился, и мы, весьма довольные друг другом, поехали в последнее на сегодня место бывший дом терпимости ныне закрытый. Что могу сказать? Кофейню я бы тут открывать не решилась, и не только потому, что трехэтажное здание со множеством комнат, которое Авентис хотел переделать в гостиницу, совсем не подходило для респектабельного заведения из-за своей репутации. Этот дом, расположенный, кстати, в богатом торговом квартале, вызывал у меня подспудное беспокойство. Скоро стала ясна еще одна причина для этого, когда Астер Авентис торжественно произнес: «Это, дорогая госпожа Калинина, место, где располагается штаб Теневой гильдии. Знаете, зачем я вас сюда привез? «Зачем?» «Сразу говорю, что если открывать тут кофейню, пусть и на первом этаже, прибыли с нее не будет. Слишком уж место мрачное. Люди вряд ли пойдут сюда». «О, вы правы, госпожа Калинина, как и всегда», — просиял улыбкой ресторатор. «Но, к счастью или нет, заведение, где будут подавать кофе, тут все же появится. Это прямая просьба нового теневого главы». «Вот как?» — я приподняла брови, всем своим видом показывая, что жду продолжения. «Вы с ним, выходит, общались?» «Ну, разумеется», — кивнула Вентис. Как бы иначе, я заполучил право первенства при покупке всех ресторанов, что принадлежали его предшественнику. Видите ли, новый теневой глава родом из Северной Драконьей Империи, а там кофе очень любят. Но вы это и без меня прекрасно знаете, верно ведь? Так-так, новый теневой глава родом из Драконьей Империи. Что-то мне это не нравится. Есть у меня знакомец как раз оттуда — И вот ведь совпадение, он тоже связан с бандитами. Уж не Ортис Ли, драконий принц и жених Альдинаиры, стал новым теневой главой? К сожалению, какими бы вопросами я ни задавалась о новом главе теневой гильдии, ответы получить было неоткуда. Не у Астара же прямо в лоб спрашивать, а не драконий ли принц главный бандит в Эвии? Обдумав все как следует, я успокоилась. Даже если я узнаю, что это Ортис, что изменится? По сути, ничего. Надо всего лишь продолжать держаться подальше от теневого главы, кем бы он ни был. К счастью, мне никто не предлагал с ним знакомиться и общаться. Что до кофейни, я не собиралась появляться тут, в штабе гильдии, каждый день. А после открытия такой необходимости вообще не будет, поставлю управляющего и все. Я так поняла, кофейня будет использоваться как место отдыха теневиков. Раз тут даже прибыли никто не ждет, мне до нее дела точно нет. Астаравентис подтвердил мои выводы. Ресторатор успокоил меня, сказав, что будет достаточно обсудить с Мэтром и некоторые моменты по реконструкции и дизайну первого этажа здания. Но самое главное, что от меня требуется, это предоставить обученных бариста. Можно было облегченно выдохнуть. С другой стороны, работы предстояло столько, что думать о драконах и прочих проблемах времени не оставалось. Вот я и отдала всю себя работе. После поездок, распрощавшись с авентисом вернулась в кофейню. С удовлетворением убедилась, что девочки без меня справились, и с обслуживанием гостей, и начали обучать новеньких. После закрытия я провела собрание, надо было сделать официальное объявление об изменениях, что нас ждут. Новеньких я отпустила и оставила только своих — Синару, Кору и Витанию, Бьярику и Милану. Да-да, младшая дочь господина Авентиса тоже стала для меня своей, доказала работой, что ей можно доверять. Оставила я также и нового секретаря Нарину. После собрания надо было еще обсудить планы на завтра. После моих объявлений и объяснений посыпались вопросы. Девчонок интересовали сроки, объёмы работы — И самое главное, когда нужно будет примерять на себя руководящие роли. К последнему морально готова была лишь Синара, да и то, наверное, потому что я не оставила ей выбора. Все будет происходить постепенно», — принялась я успокаивать девушек. «Открытие новой кофейни — дело не быстрое, да вы и сами прекрасно знаете. А теперь представьте, когда заведение не одно, а десять, время тоже увеличивается в десять раз». Ведь изначальные помещения нужно не только отремонтировать и кое-где перестроить, но и укомплектовать как торговым оборудованием, так и персоналом, плюс оформление бумаг. — А нам обязательно становиться управляющими? — вопрос задала Бьярика. — А ты не хочешь? — спросила я, — обвела взглядом Кору, Витанию и Милану. Я больше ожидала, что это они станут сомневаться в том, что потянут руководящую должность. «Не знаю, если честно», — протянула девушка. Еще месяц назад я бы и думать о таком не стала. Но теперь, глядя на вас, госпожа Калинина, я уже и не знаю. Мне нравится учить других». «Поверь, работа управляющего примерно на 50% состоит из обучения персонала», — улыбнулась я. «В нашей сфере высокая текучка кадров», и это поистине бесконечный процесс. К тому же господина Вентис не против, чтобы ты и Милана помогали мне в организационных вопросах при открытии новых заведений». «О!» — воскликнула Милана. «Он и правда нам настолько доверяет». «Правда», — кивнула я. «А дальше все будет зависеть от вас». «А что такое текучка кадров?» — шепотом спросила Нарина. По правде, я думала ее отпустить, у девушки выдался поистине тяжелый день. С другой стороны, пусть привыкает, следующие будут не проще и не легче. Это когда люди увольняются, а на их место приходят новые, — пояснила я. Смысл в том, что даже если новенькие с опытом, все равно приходится тратить время, чтобы ввести их в должность объяснить нюансы, В нашем же случае обучать людей придется практически с нуля, то есть времени и сил на это тратится гораздо больше. Можно принимать только тех, кто согласен отработать не менее года, внесла предложение Бьярика, а лучше трех лет, а то вот еще учить их, а они потом могут уйти. К этому мы еще придем, сказала я. Ученические договоры будем заключать, но это уже нюансы. «Пока я хочу, чтобы вы, мои дорогие коллеги...» Я обвела девушек взглядом и улыбнулась. Хорошенько подумали. Чего вы хотите? Кем видите себя? Не скрою, в ближайшем будущем придется много работать. Но и отдыхать тоже надо. Пока у каждой из вас был только один выходной в неделю. Но я надеюсь, это изменится. «А что такое выходной?» — задала вопрос Нарина. Бьярика и Милана улыбнулись, а Сина рассказала совершенно серьезно. «Ничего забавного в этом нет. Пока я не стала работать с госпожой Калининой, я тоже не знала значения этого слова. Это такой день, когда ты не идешь на работу, а занимаешься своими делами», — ответила она для Нарины. «Всё верно», — кивнула я. «От того, как мы сейчас будем учить новеньких и как быстро подготовим работников, которые смогут нас заменить», и будет зависеть и выходные в том числе. Повторюсь, каждой из вас предстоит подумать, готова ли она к управленческой работе, а если нет, кем она себя видит в дальнейшем. «А если я хочу остаться обычной подавальщицей?» — робко спросила Кора. «Поймите, госпожа Калинина, для меня и вот это все уже чудо!» Она указала на свою форму с белым передником — А потом демонстративно огляделась вокруг. Раньше я о такому мечтать не могла. Жить в столице, в красивом доме, каждый день разговаривать с лордами и леди. Мне сегодня чаевые дали целый золотой, просто за то, что леди понравился капучина, которое я ей приготовила и подала. Нарина рядом со мной судорожно вздохнула. Для нее, похоже, такие суммы тоже были в диковинку. Кора! «Никто никого ни к чему принуждать не будет», — мягко сказала я. «Решишь остаться подавальщицей, твое право. Время подумать есть, не волнуйся. Я предлагаю на этом на сегодня закончить. Мы все обсудили, езжайте домой. Мы с Нариной немного задержимся, обсудим планы на завтра». На то мы порешили. Задержались мы с секретарем, правда, почти на час. Нарина расписывала по пунктам все то, что надо было обсудить с господином Иеном. Потом мы составляли список необходимой посуды. Ее ведь придется заказывать все у того же кузнеца, мэтра Ровара. Все делается вручную, так что с этим стоит поторопиться. Интересно, как там проект первой в этом мире кофемашины? Вот завтра я и узнаю. Когда мы закончили, Нарина уже не скрываясь, зевала. Я тоже мечтала лишь о том, чтобы искупаться и лечь спать. Я оплатила двух извозчиков. Один повёз Нарину домой, а второй — меня. Наверное, во время поездки я задремала, потому что резко очнулась от громкого стука в дверцу. Карета стояла. А затем дверь распахнулась, и мне протянули руку, затянутую в черную кожаную перчатку. «Прошу, госпожа Калинина», — раздался незнакомый мужской голос — Мне ничего не оставалось, кроме как выйти на мостовую. Где я? спросила высокого мужчину, который был завернут в длинный плащ. Капюшон он надвинул на голову так, что лицо скрывала темная тень. Зато место я узнала. Тусклый фонарь на фасаде освещал то самое мрачное трехэтажное здание, бывший дом терпимости, где сегодня так не хотела открывать новую кофейню. Похоже, я рано радовалась, что мне не предлагают знакомиться ни с кем из теневой гильдии. «Госпожа Каленина, уверяю, вам ничего не угрожает», — заверил меня мужчина. «С вами хотят побеседовать, и только. Пройдемте, вас ждет глава».